Бревис вышел на перекресток, таща за собой на веревке бородатого рогатого козла со злющими глазами. Мальчик вел его на ярмарку продавать. В то утро мать положила перед ним одну единственную тощую редиску и сказала. — Сынок, сегодня мне не удалось выкопать на нашем огороде ничего, кроме этой редиски. Весь урожай погиб. И нам нечего есть, да и продать нечего, кроме козла. Так что пойди, возьми веревку, накинь петлю козлу на шею, отведи его на ярмарку и продай какому-нибудь крестьянину. А на вырученные деньги только смотри, не бери за козла меньше флорина, купи курицу, немного зерна и репы. Этого нам хватит на первое время, чтобы не умереть с голоду. Бревис сживал редиску, которая оказалась жесткой и горькой, и провел остаток утра, гоняясь за козлом по всему загону. Мальчик сильно ободрал себе бок, и вдобавок козел больно укусил его за ногу. В конце концов его усилия увенчались успехом, и с помощью проходившего мимо лудильщика ему удалось накинуть веревку козлу на шею. Оставив матушку перевязывать лудильщику раны, полученные в схватке с козлом, Бревис потащил животное на ярмарку. Время от времени козлу взбредало в голову рвануть вперед. И тогда Бревис волочился за ним на веревке, вспахивая подошвами ботинок высохшую дорожную грязь. Потом козел вдруг ни с того ни с сего... Брэвис, во всяком случае, не видел для этого никакой причины, решил остановиться, и мальчику приходилось силком тянуть зловредную скотину за собой. Так весь мокрый, исцарапанный, зверски голодный, он добрался до перекрестка у опушки леса. Там стояла высокая женщина. Красный покров на ее черных волосах охватывал серебряный обруч, а платье на ней было такое же алое, как и ее губы. — Как тебя зовут, мальчик? — спросила незнакомка сладко-бархатным голосом. — Меня зовут Бревис, мадам, — ответил мальчик, пытаясь разглядеть странную колесницу позади женщины. — В колесницу... Никто не был запряжен, и ему было непонятно, как она могла сюда попасть. Бревис! Промурлыкала женщина, какое красивое имя! Скажи-ка, мой юный Бревис, не продашь ли ты мне своего козла? Вообще-то мама велела отвезти его на ярмарку, сказал мальчик после некоторого раздумья. а на вырученные деньги купить курицу, зерно и репу, и еще принести домой сдачу. — И сколько же твоя мама велела просить за козла? — спросила женщина в алом платье. — Не меньше флорина. Дама улыбнулась и подняла руку. В ее ладони блеснуло что-то желтое. — А что скажешь, если я дам тебе золотую гинею? Этого хватит, чтобы купить целый курятник с курами, и сотню бушелей репы. Мальчик застыл, раскрыв рот. — Ну что? Договорились? Брэвис кивнул и передал даме свободный конец веревки. — Ага! — только и сумел выговорить он, представляя себе неслыханное богатство и целые горы репы. Дама взяла веревку. потом прикоснулась пальцем к лбу козла прямо между желтый глаз и отпустила веревку. Бревис ожидал, что козел тут же стремглав помчиться в лес или к дороге, но тот стоял на месте, как вкопанный. Мальчик протянул руку за золотой гинеей. Дама оглядела его с ног до головы и снова улыбнулась. — А знаешь, — сказала она, — «Мне кажется, что пара будет лучше, чем один. Что скажешь?» Бревис не понял, о чем это она, и открыл было рот, чтобы сообщить ей об этом, но в это мгновение она дотронулась длинным пальцем до его переносицы, и мальчик с удивлением понял, что не может выговорить ни слова. Дама щелкнула пальцами, и Бревис на пару с козлом... Встали между оглоблями колесницы. Мальчик с немалым удивлением осознал, что стоит на четвереньках и ростом теперь не выше, чем животное рядом с ним. Ведьма щелкнула кнутом, и колесница покатилась по пыльной дороге, влекомая парой белых рогатых козлов. Маленький лохматый человечек взял разодранное пальто тристрана, его рваные брюки и жилет, и отправился в деревню, приютившуюся в долине между тремя поросшими береском холмами. Юноша остался ждать его, завернувшись в одеяло. В зарослях боярышника неподалеку замелькали огоньки. Поначалу три стран принял их за светлячков, но приглядевшись, обнаружил, что это крошечные светящиеся человечки, которые проворно снуют в ветвях. Он вежливо кашлянул, и на него тут же уставилось множество маленьких глаз. Некоторые из человечков сразу попрятались, другие перебрались на ветки повыше, а самые смелые направились к нему. Они показывали на него пальцами и смеялись тоненькими звенящими голосами над завернувшимся в одеяло беднягой в одном белье, разбитых ботинках и шляпе-котелке. Тристран покраснел и крепче запахнул полы своей импровизированной накидки. Один из крошечных насмешников запел... тили ти мальчишка в одеяле, По глупости безмерно звезду все ищет здесь. Но надо в нас пройти дорог немало, Чтоб, сбросив одеяло, увидеть, кто ты есть. Другой подхватил. Тристран торн тристран торн сам не знаешь, где рожден, клятвой глупый изгнан вон, и сидит здесь угнетен, весь искусан, изможден, досадит да любимый он, Вистрон-бистрон, Вистрон, Тристрон-торн. — А ну кыш отсюда, глупые малявки! — покраснел до корней волос Тристрон и запустил в них шляпой. Больше ничего не оказалось под рукой. Так что, когда маленький лохматый человечек наконец вернулся из деревни под названием Веселки, хотя никто сейчас не смог бы объяснить, откуда у этого унылого сумрачного селения такое название, он застал три страна, мрачно сидящим под кустом боярышника. Юноша укутался в одеяло и скорбел о потере любимой шляпы. «Они говорили гадости о моей любимой», — пожаловался он. А мисс Виктории Форестер, Как у них только язык повернулся. От маленького народца еще и не такое услышишь. Они болтают кучу всякой ерунды. Но и по делу много чего могут сказать. Хочешь, на свой страх и риск прислушивайся к ним. А хочешь, пропускай их слова мимо ушей. Как знаешь. Они сказали, что я досаждаю своей любимой. В самом деле... — равнодушно переспросил коротышка, раскладывая на траве принесенную из деревни одежду. Даже при луне стороны разглядел, что она совершенно не похожа на его вещи. В застенье мужчины носили коричневое, серое и черное, и даже самый красный платок на шее у самого румяного фермера вскоре выгорал под солнцем и застирывался до более благопристойного цвета. Тристоран посмотрел на ворох алой, лимонно-желтой и красновато-коричневой ткани, напоминающей костюм бродячего комедианта или содержимое маскарадного сундучка его двоюродной сестры Жуанны, и спросил: Это что, моя одежда? Да, отныне это твоя одежда, с гордостью подтвердил маленький лохматый человечек. Я выменил ее. «Видишь, она гораздо лучше, чем та старая. Нет ни дырок, ни прорех. К тому же не так будет бросаться в глаза, что ты не местный. Здесь все так ходят, сам увидишь». Тристан задумался, не продолжит ли ему путь в одеяле на манер туземцев с картинок из школьных учебников. Но потом вздохнул, снял ботинки, сбросил с плеч одеяло И руководствуясь указанием маленького лохматого человечка, нет, нет, парень, это надевают сверху. И чему только учат современную молодежь, облачился в новую одежду. У него в жизни не было таких удобных ботинок. Одежда тоже оказалась отличная. И хотя, как говорится, не мантия делает герцога герцогом, и птицу узнают не по перу, а по полету. Внешний вид все же добавляет изюминки. Тристрон Торн валом с желтым чувствовал себя иначе, нежели Тристран Торн в пальто и воскресном костюме. Походка у него стала неторопливой, в движениях появилось изящество, чего он раньше за собой не замечал. Его обычно опущенная вниз голова гордо поднялась, а в глазах, Загорелся блеск, которого никогда не бывало у Тристрана, носившего шляпу-котелок. Маленький лохматый человечек принес из деревни еще и еды. Копченую форель, миску нелущеного зеленого гороха, несколько булочек с изюмом и бутылку легкого пива. К концу трапезы Тристран вполне свыкся со своей новой одеждой. Ну что ж, — сказал маленький лохматый человечек. — Ты, парень, как-никак спас мне жизнь там, в мертвом лесу. А твой отец оказал мне добрую услугу еще до твоего рождения. И чтобы потом меня не обвиняли в неблагодарности. Тристрон начал говорить, что, мол, новый друг сделал для него гораздо больше. Но тот, не слушая его, продолжил. «Так вот, я тут подумал, ты ведь знаешь, куда упала твоя звезда?» Тристрон тут же указал, куда-то за темный горизонт. «Отлично! А сколько туда идти?» Тристрон еще не успел задуматься над ответом, как услышал свой голос. «Если останавливаться только на ночлег, луна успеет смениться полдюжины раз». пока через полные опасности горы и раскаленные пустыни доберешься туда, куда упала звезда.